Прогулка вторая. 15 вещей, которые нужно сделать на Красной площади. Начало маршрута – Воскресенские ворота. Окончание маршрута – ГУМ. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 1 километр 100 метров. Маршрут раскрывает классические доминанты главной площади страны в легком, современном стиле подачи исторического материала. Сегодня каждый, кто оказывается на Красной площади, испытывает особое чувство восторга. Вы в самом сердце столицы! Красная площадь может навеять сотни мыслей о событиях, судьбах людей, их триумфах и падениях. Делюсь любимыми лайфхаками, как с интересом провести время на Красной площади. Кроме того, расскажу, где можно полакомиться вкусным десертом, сытно и атмосферно пообедать, а также насладиться произведениями актуального искусства. Первое, что нужно сделать — найти изображение тигра, северного оленя, дельфина и глухаря из разных климатических зон нашей страны на большом бронзовом компасе нулевого километра. Нулевой километр — это точка отчета расстояний от Москвы до разных городов нашей страны. Работа известного скульптора Александра Рукавишникова появилась на этом месте в 1995 году. Скульптор вложил в точку московского нуля скрытый смысл. Достопримечательность выполнена в виде окружности с обозначением сторон света – символ бескрайних российских земель. И при этом каждой стороне света – север, юг, запад, восток – соответствуют блестящей плиты с изображением обитателей животного и растительного миров в разных регионах. Еще один повод вспомнить, что в нашей стране 11 часовых поясов, 4 климатические зоны и очень богатая флора и фауна. А в центре композиции самое главное место занимает медальон, похожий на гладкий слиток золота, особенно на фоне серой брусчатки. На него можно встать и загадать заветные желания, затем подбросить вверх монетку так, чтобы она звонко приземлилась в границах очертаний большой окружности. Второе, что нужно сделать, распознать между арками парадных воскресенских ворот крохотную часовню Иверской Божьей Матери дивной красоты. Воскресенские ворота со средних веков считались началом Москвы. Раньше все въезжающие в город от царской семьи и высшего света до купцов-мещан и крестьян останавливались здесь и молились чудотворной иконе Иверской Божьей Матери. Икону привезли из греческого афона в 1648 году по просьбе патриарха Никона и специально возвели под нее часовню. Москвичи с теплотой называли икону Матушкой и даже придумали пословицу. «Кто матушку не видал, тот в Москве не бывал». К сожалению, в 30-е годы советская власть полностью снесла Воскресенские ворота, идеологически борясь с православными символами. Здесь долгое время оставался голый проезд с улицы Горького, ныне Тверская, напрямую на Красную площадь. Но при Лужкове в 1995 году ансамбль парадных ворот с узорчатыми башенками вновь воссоздали. На Афоне современными монахами был сделан новый список иверской иконы. И сегодня мы снова можем полюбоваться часовней с голубым куполом и золотыми звездами, а также почтить чудотворную икону. Третья вещь, которую мы можем сделать — посетить Казанский собор и вспомнить урок истории из седьмого класса по теме «Смутное время». Когда мы говорим о соборе на Красной площади, в голову, конечно же, сначала приходит храм Василия Блаженного. Однокупольный, приземистый Казанский собор очень скромно устроился в углу среди помпезных достопримечательностей Красной площади, и многие проходят мимо. Но это очень сильный и важный исторический памятник с тяжелой судьбой. В 1632 году, после победы над польскими захватчиками, Дмитрий Пожарский выделил средства на строительство церкви Казанской иконы Божьей Матери в этом месте. Напомню, Минин и Пожарский — известные герои смутного времени. По результатам сражения в 1612 году второе ополчение сумело взять Китай город и освободить Кремль. Это очень серьезный переломный момент в истории нашей страны. Наш храм освещен в честь Казанской иконы, так как именно этот образ стал главной святыней народного ополчения. В 18-19 веках внешний облик собора приобретает черты классицизма, а рядом возводится изящно трехъростная колокольня. В 1936 году храм снесли. В советское время здесь был пустырь и вереница уличных аппаратов с той самой газировкой. Лишь в 1993 году Казанский собор восстановили по чертежам и обмерам великого реставратора Петра Барановского. Четвертая вещь, которую нужно сделать на этой прогулке – отыскать на башнях исторического музея золотых львов и единорогов. Исторический музей – величественное кирпичное здание с башенками и золотыми флюгерами, похоже на чудесный терем-ларец. Заложен музей по указу императора Александра II в 1872 году, а построен по проекту Владимира шервада в 1883 году. В залах музея представлена история России с древнейших времен до начала XX века. Это самый гигантский по количеству экспонатов музей нашей страны. Их около 5 миллионов. Удивительно, что кроме двуглавых орлов в верхушке исторического музея венчают такие нетипичные для русского фольклора животные, как львы и единороги. Это символы династии Романовых и Рюриковичей. Пятая вещь, которую мы должны сделать на этой прогулке — подержаться за руку Никольской башни и поздороваться с ней. Никольская башня – одна из самых элегантных башен Московского Кремля. Она украшена белым готическим декором с кружевными элементами. Башня названа в честь почитаемого православного святого Николая, образ которого мы можем увидеть в киоте над вратами. Башня также обладает любопытной деталью. Если приглядеться, на тяжелых деревянных воротах можно увидеть миниатюрную дверную ручку в виде кулачка со свитком, Говорят, это деталь времен Александра II, который поручил архитектору Николаю Шохину создать особую фурнитуру для проездных башен Кремля. В народе эти ручки назывались «пожать руку Москве». Этакая возможность действительно пожать руку Москве для всех желающих. На сегодняшний день подобная оригинальная деталь сохранилась только на Никольской башне. Шестая вещь. Посидеть в центре Красной площади на брусчатке в мыслях о вечности. Идея вот так взять и присесть на брусчатку Красной площади в самом ее центре для многих прозвучит безумно. Более того, это актуально, конечно же, в сухую погоду. Но если вы это сделаете, то наверняка поймаете эффект места силы. Метафизическое ощущение бытия. Вы в самом сердце столицы. Я искренне желаю, чтобы вы именно здесь почувствовали момент причастности к многовековой истории нашей великой страны. Уникальный ансамбль Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия. Она вымощена брусчаткой из крымского долерита. Общая ее длина — 330 метров, ширина — 75 метров, площадь — 23100 квадратных метров. Седьмая вещь, которую мы можем сделать на данной прогулке — увидеть усыпальницу вождя и посетить главное — кладбище СССР. Речь, конечно же, идет о мавзолее и некрополе Московского Кремля. Хорошо рассмотреть мраморно-гранитное здание мавзолея можно со стороны Красной площади, а вот попасть внутрь траурного зала, где находится хрустальный саркофаг с телом Владимира Ленина, гораздо сложнее. Вход туда бесплатный, но, во-первых, доступ разрешен согласно графику режима работы в утренние часы, с короткими временными интервалами. Во-вторых, на вход, как правило, стоит большая очередь и сотни желающих попасть внутрь. В-третьих, вход осуществляется непосредственно не с Красной площади, а от Никольской башни. Нужно пройти контроль специальных служб ФСО. И вот вы у Кремлевской стены за могучими голубыми елями, где тянется некрополь с захоронениями известных людей, революционеров, политических деятелей и первых лиц государства советского времени. Среди них Яков Свердлов, Михаил Фрунзе, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Константин Черненко, а также Максим Горький и великий космонавт Юрий Гагарин. Восьмая вещь, которую нам нужно сделать на прогулке по Красной площади, это, конечно же, подбой курантов на Спасской башне найти табличку на латыни, где указан автор и год постройки. Прямо над проездными воротами Спасской башни под Киотом с иконой Спаса Нерюкотворного можно обнаружить белую плитку с надписью на латинском языке. Для тех, кто знает латинский, будет занимательно узнать, как Иван Васильевич, Боже милостью великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Тверской, Псковский, Вятский, Югорский, Пермский, в лето 30-го своего царствования решил и приказал построить сии башни. Надпись на латыни как раз об этом рассказывает. Табличка восстановлена по прототипу той, которую оставил здесь как автограф итальянский зодчий Пётр Антоний Салари в конце 15 века. Напомню, что во времена правления Ивана III на строительство Московского Кремля были приглашены итальянские архитекторы, которые вместе с технологиями изготовления фортификаций из красного кирпича привезли на Русь эстетическое вдохновение высокого европейского уровня. Наша девятая вещь, которую мы должны сделать на этой прогулке, это обнаружить на Кремлевской стене башню-подделку. Речь, конечно же, идет о Царской башне. Это одна из самых необычных башен Московского Кремля. Это даже не совсем башня, а скорее очаровательный кирпичный шатер, вписанный в архитектурный кремлевский облик. Ее построили гораздо позже, в 1680 году, прямо на стене, и никакой фортификационной функции она не несет. Историки до сих пор гадают, зачем ее построили и почему торжественно назвали «царской». Есть даже предположение, что во времена Ивана Грозного здесь сконструировали деревянную башню, такую смотровую площадку царя, чтобы любоваться храмом Василия Блаженного. Десятая вещь, которую нужно сделать — отыскать купол с острыми красными шипами на соборе Василия Блаженного и понять, почему есть путаница в названии храма. Сказочный и всеми любимый храм Василия Блаженного возведен в 1555-1561 годы в честь присоединения Казанского ханства к русскому государству по указу царя Ивана Грозного. Официальное название храма. Внимание! «Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву». Главная особенность заключается в том, что под каждым куполом располагается самостоятельный храм. Получается, это не один большой многокупольный собор, а большой храмовый комплекс. Давайте теперь поскользим взглядом по нашему собору. Вокруг шатрового храма под названием «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» это самый высокий и посередине с маленькой золотой главкой. Симметрично возведены еще восемь храмов. У каждого был свой отдельный вход, свой священнослужитель, свой алтарь и, конечно же, название. Сейчас попрошу вас найти купол, выкрашенный в бело-голубые краски. Это церковь Киприана и Устины. И далее, против часовой стрелки по кругу: Церковь Григория Армянского, Церковь входа в Господа в Иерусалим, церковь Влама Хутынского. Церковь Никола Великорецкого, церковь Александра Свирского, церковь Святой Троицы, церковь Трех Патриархов. Теперь мы собрали все девять церквей. Тот облик собора, который и велел построить Иван Грозный в XVI веке. Но секунду! А как же церковь Василия Блаженного? Вот сейчас нам нужно найти низенький зеленый купол с красными шипами. Это она и есть. Десятая в комплексе. Ее не было в первоначальном проекте, ее пристроили в 1588 году, спустя 30 лет, и построили ее прямо над могилой известного московского юродивого святого Василия, которого очень уважал московский народ. По прошествии веков целый комплекс Покровского собора чаще называют храмом Василия Блаженного. Отсюда путаница в названиях. Одиннадцатая вещь, которую нужно сделать на нашей прогулке, развеять для себя главный миф, связанный с лобным местом. На лобном месте никого не казнили. Это факт. Наш полет фантазии, когда мы смотрим на челобитный столб в центре лобного места, плюс сцены казни в зарубежном кинематографе, плюс картина Сурикова «Утро стрелецкой казни» утвердили в нас образ того, что лобное место — это какое-то плохое место, где казнили людей. Напротив, оно всего лишь трибуна с которой зачитывались важные государственные новости во всеуслышание. Этакий телевизор или интернет 16-го столетия. Инфоповодом в те времена была, например, новость «В столицу привезли чудотворную икону». Родился наследник. Победа или поражение в битве. Новый царский указ о чем-нибудь. Или царский указ о казни. Но лишь зачитать о казни, но не казнить. Сама казнь проходила либо на Васильевском спуске, либо на Болотной площади. Двенадцатая вещь, которую нужно сделать на этом маршруте — съесть самое вкусное мороженое в стаканчике по советскому рецепту в ГУМе. Предлагаю направиться в легендарный ГУМ, чтобы полакомиться знаменитым пломбиром. О, это не простой десерт. Это историческое мороженое из советского прошлого. Многие заходят в главный универмаг только для того, чтобы поесть того самого мороженого в хрустящем вафельном стаканчике, рецепт которого сохранился аж с 1954 года. Купить его можно на разных линиях гума в специальных стеклянных павильонах или у фонтана в мобильных холодильниках. Продавец за прилавком, скорее всего, будет одет в фирменный бордовый фартук и в форменный головной убор вроде белого чепчика с узором времен советского общепита. Раньше мороженое изготавливали в специально организованном цехе прямо в подвальных этажах ГУМа. Классика были три вкуса – сливочное, крем-брюле и шоколадное. Сегодня в ассортименте можно встретить стаканчики с мороженым и с шоколадной крошкой, и с фисташковым, и со вкусом дыни, черники, вишни. Известно, что все мороженое изготавливается из натуральных ингредиентов, а рецептура до сих пор хранится в строжайшем секрете. Тринадцатая вещь, которую мы должны сделать на нашей прогулке, конечно же, встретиться в гуме у фонтана. Фраза «встречаемся в гуме у фонтана» сегодня не так актуальна, но в советские времена, когда у граждан не было мобильных телефонов, фонтан в центре главного универсального магазина был знаковым местом встреч и свиданий. История знаменитого фонтана начинается аж в 1893 году вместе с постройкой нового здания верхних торговых рядов. Для публики того времени это был удивительный аттракцион. Сегодня фонтан модернизировали, изменив систему гидравлики. Он работает круглый год, имеет уникальную конструкцию и является одним из любимых мест посетителей, ведь это не просто украшение магазина, но и важный элемент пиар. В зависимости от времени года фонтан превращают в арт-объект. Ранней весной он обильно украшен цветами с ленточками. Летом в нем плавают ароматные дыни и огромные арбузы. Осенью его декорируют колоссями, а зимой, под Новый год, превращают в гигантскую елку с игрушками. А вокруг устраивают елочный базар. Четырнадцатая вещь, которую нам нужно сделать на нашем маршруте — прикоснуться к современному искусству в бесплатной галереи ГУМ Line на третьем этаже первой линии. Галерея ГУМ Line занимает 280 квадратных метров и выходит своими окнами на Красную площадь. Расположение залов — историческая отсылка к 1893 году, когда ровно на этом месте открылась галерея Генриха Бракара, знаменитого московского парфюмера и собирателя. Бракаровские выставки успешно существовали 10 лет, славились концертами и артистическими вечерами и породили тенденцию не просто приходить в верхние торговые ряды на шоппинг за новой шубкой, но и культурно проводить свой досуг. Современные владельцы открыли ГУМ «Редлайн» в 2019 году с концепцией бесплатного входа для формирования нового культурного пространства и знакомства с современным искусством. Заключительная гастрономическая вещь, которую нужно будет сделать на данной прогулке – пообедать в тематической советской столовой номер 57. Эта столовая не только одно из самых бюджетных мест, где в районе Красной площади можно полноценно поесть, но и знаменитое московская столовая с отсылкой ко временам хрущевских общепитов, хотя исторически она была открыта Боско-групп не так давно. Главная особенность – советский антураж. Интерьер, граненые стаканы, клеенчатые скатерти и плакаты с лозунгами вроде «Во благо всего мира, пей стакан кефира!». Цены доступные, ассортимент широкий, много закусок, разных супов, вторых блюд, десертов и пирожков. Сюда интересно будет прийти иностранцам, всем ностальгирующим по прошлому и тем, кто в столовых питается редко. Но если вы завсегдатой столичных столовых, вы здесь ничему не удивитесь разве что очереди. Хотя говорят, что все блюда приготовлены в соответствии с советскими гостами и по рецептам из книги о вкусной и здоровой пище.